Большой психотерапевтической ценностью являются правила и получения Шопенгауэра, и некоторым из них я посвящаю целые занятия. Вот, в частности, весьма полезные рассуждения, в которых довольно подробно изложен основной принцип гештальт-терапии жить здесь и теперь. Один из важнейших пунктов житейской мудрости заключается в том, в какой пропорции.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 которых в Италии заставляют идти быстрее, привешивая к концу палки, укрепленной на их голове, охапку сена, которую они видят близко перед собой и вот-вот надеются ее достать. Люди эти обманываются в существе своего существования и до самой смерти живут нелепо, неизвестно зачем. Итак, вместо того, чтобы исключительно и постоянно заниматься планами и заботами о будущем, мы должны помнить –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 Надо сказать себе, предадим хотя бы из сожаления все прошлое забвению и заглушим в себе всякую досаду, а о будущем все Божией власти. И о настоящем считай, что каждый день новая жизнь, Сенека. И старайся сделать единственное реальное время по возможности приятным. Если ты тревожишься о будущем или печалишься о прошлом, прочитай несколько раз этот абзац.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 Чтобы не лишаться спокойствия из-за сомнительных или неопределенных бед, мы должны приучиться думать о первых, что они никогда не наступят, а вторых, что они, если и наступят, то не скоро. Поэтому приучитесь думать, что в холодную погоду вы не простудитесь, что самолет, в котором вы летите, не разобьется, поезд, в котором вы едете, не потерпит крушение, а смерть, которая неизбежна, придет не скоро. Далее Шопенгауэр предупреждает, что чем меньше нас тревожит опасения, тем больше беспокоят желания, вожделения и притязание. Любимые слова Гета: «ничего мне на свете не надо» означают, что только освободившись от всех возможных притязаний и примирившись с непрекрашенной жалкой судьбой своей, человек может приобрести тот душевный покой, который позволяет находить прелесть в настоящем, а следовательно, и в жизни вообще. Уже позднее Джеймс писал, что стоимость человека определяется дробью числители числителе, которые то, что человек собой представляет, а в знаменателе то, что он о себе думает. Он советовал уменьшить уровень притязаний, и тогда у ваших ног окажется весь мир. Без сомнения, он читал Шопангавара. «Нам следует твердо помнить, что сегодня бывает только один раз и никогда уже не повторится». Мы же воображаем, что она возвратится завтра так же, однако завтра – это уже другой день, который наступает тоже лишь один раз. Мы забываем, что каждый день – интегральная, незаменимая часть жизни. Мы лучше ценили бы настоящие и больше наслаждались бы им, если бы в те хорошие дни, когда мы здоровы, сознавали бы, как во время болезни или в беде всякий час – когда мы не страдали и не терпели, казался нам бесконечно радостным, чем-то вроде потерянного рая или встреченного друга. Но мы переживаем хорошие дни, не замечая их. Лишь когда наступают тяжелые времена, мы жаждем вернуть их и становимся вдвойне несчастными. Мы пропускаем с кислым лицом тысячи веселых и приятных часов, не наслаждаясь ими, чтобы потом в дни горя с тщетной грустью вздыхать по ним. Следует по достоинству оценить сносное настоящее, хотя бы самое обыденное, которое мы обычно равнодушно пропускаем мимо себя и даже стараемся отбыть как можно скорее. Не надо забывать, что настоящее сейчас же отходит в область прошлого, где оно, освещенное сиянием вечности, сохраняется нашей памятью, И когда это последнее в тяжелый час снимет завесу, мы искренне будем жалеть о его невозвратности. На занятие для иллюстрации этих серьезных положений шопенгауэра я читаю коротенький рассказ Чехова ⁇ Жизнь прекрасна, покушающимся на самоубийство Жизнь ⁇ Жизнь пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной очень нетрудно. Для этого недостаточно выиграть 200 тысяч, получить белого орла, жениться на хорошенькой,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 Когда к тебе на дачу приезжают бедные родственники, то не бледней, а торжествуя восклицай. Хорошо, что это не городовые. Когда в твой палец попадает заноза, радуйся. Хорошо, что не в глаз. Если твоя жена или свояченица играет гаммой, то не выходи из себя и не находи себе место от радости, что ты слушаешь игру, а не вой шакалов или кошачий концерт. Радуйся, что ты не лошадь, конно не коховская запятая. Ни трехина, ни свинья, ни осел, ни медведь, которого водят цыгане, не клоп. Радуйся, что ты не хромой, ни слепой, ни глупый, не немой, не холерный. Радуйся, что в данную минуту ты не сидишь на скамье подсудимых, не видишь перед собою кредитора и не беседуешь о гонораре с турбой. Если ты живешь не в столь отдаленных местах, то разве нельзя быть счастливым от мысли,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 Тем, кому завидуют, следует подальше держать эту рать завистников и по возможности избегать всякого соприкосновения с ними так, чтобы их вечно разделяла широкая пропасть. Если это невыполнимо, то остается равнодушно переносить и нападки, источник которых иссякнет сам собою. Шопенгауэр подчеркивает, что не следует без необходимости трогать ничего важного, нарушать существующий покой и обосновывает эту мысль. Прежде чем браться за выполнение какого-либо намерения, надо несколько раз хорошенько его обдумать. Кроме того, следует принять в расчет несовершенство людского познания, из-за коего всегда возможно наступление обстоятельств, способных опрокинуть наши расчеты. Но раз решение принято, раз мы уже взялись за дело, то нечего волновать себя размышлениями о деле уже предпринятом. Тревожится возможными опасениями. Наоборот, надо совершенно выкинуть это из головы, всякую мысль о нем и утешить себя сознанием, что в свое время это дело было основательно обдумано. Идея эта прослеживается в положениях экзистенциального анализа, согласно которому нужно постараться действовать после принятия обдуманного решения. Далее, Философ рекомендует спокойнее относиться к неудачам, ибо все наши планы подчинены случаям и подвержены ошибкам. Это может привести к страданиям. Но с точки зрения экзистенциального анализа, страдания не лишены смысла. Если произошло какое-либо несчастье, которого уже нельзя поправить, то отнюдь не следует допускать мысли о том, что можно было бы его предотвратить. Такие думы делают наши страдания невыносимыми, а нас – самоистязателями. Лучше брать пример с Давида, неотступно осаждавшего и иговому мольбами о своем сыне, пока тот лежал больным. Когда же он умер, Давид только пожал плечами и больше о нем не вспоминал. Шопенгауэр советует сдерживать свое воображение во всем, что касается нашего счастья или несчастья прежде всего не строить воздушных замков они обходятся слишком дорого так как приходится вскоре и с грустью их разрушать но еще больше надо остерегаться рисовать себе возможные несчастья. такие думы нам труднее стряхнуть с себя чем радужные мечты поэтому то что касается нашего счастья или несчастья должно рассматриваться через призму разума рассудка спокойного холодного размышления и посредстве одних абстрактных понятий. Воображение не должно участвовать в этом, ибо оно не рассуждает, а лишь рисует картины, бесплодно, а нередко болезненно волнующие нас. Особенно строго следует соблюдать это вечером. Вечер не пригоден для серьезных, а тем паче неприятных размышлений. Для этого, как и для всех вообще занятий без исключения, как умственных, так и физических, самое подходящее время утро утро это юность дня все радостно бодро и легко мы чувствуем себя сильными и вполне владеем нашими способностями. не следует укорачивать его поздним вставанием тратить его на и занятия или болтовню а видеть в нем квинтэссенцию жизни нечто священное вечер это старчество дня вечером мы устали болтливы и легкомысленны. Каждый день – жизнь в миниатюре. Пробуждение и вставание – это рождение. Каждое свежее утро – это юность. И засыпание – смерть. Обуздавая наше воображение, необходимо еще запретить ему восстанавливать и раскрашивать когда-то пережитые несправедливости, потери, оскорбления, унижения, обиды и тому подобное. Этим мы…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 не даже позволять им вообще высовываться наружу. К тому же малейшая неприятность, причиненная людьми или вещами, если постоянно ее пережевывать и рисовать в ярких красках и в увеличенных масштабах, может разрастись до чудовищных размеров и лишить нас всякого самообладания. Как маленькие предметы ограничивают поле зрения и все закрывают собою, если поместить их близко от глаза, так и люди, и предметы – Ближайшим образом нас окружающие, как бы незначительны и неинтересны они были, чрезмерно занимают наше воображение и мысли, доставляя одни неприятности и отвлекая от важных мыслей. С этим необходимо бороться. Абсолютно верно. Вот только техники такой борьбы не дает Шопенгауэр. Она разработана современными психотерапевтическими направлениями. А следующий совет помогает избавиться от зависти. При виде того, что нам не принадлежит, у нас часто появляется мысль. «А что, если бы это было моим?» И мысль эта дает чудовищное лишение. Вместо этого следовало бы почаще думать, «А что, если бы все это не было моим?» Другими словами, мы должны стараться смотреть иногда на то, что у нас есть, так, как будто бы мы этого недавно лишились ибо только после потери мы узнаем ценность чего бы то ни было – имущество, здоровье, друзей, возлюбленной, ребенка, лошади, собаки и так далее. Если усвоить, предлагая мою мною точку зрения, то, во-первых, обладание этими вещами доставит нам больше непосредственной радости, чем раньше, и, во-вторых, заставит нас принять все меры, чтобы избежать потерь. Идеи будущего экзистенциального анализа, который делает упор на деятельность, можно увидеть в призыве «всегда быть чем-то занятым» в меру своих способностей. Как вредно влияет отсутствие планомерной деятельности? Это показывает долгие увеселительные поездки, во время коих нередко чувствуешь себя крайне несчастным, так как, будучи лишен настоящих занятий, человек как бы вынут из родной стихии. трудиться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 мышление в жизни человека. Позднее Фрейд назвал своим богом разум. Надо всегда господствовать над впечатлениями настоящего и вообще всего реально существующего. Впечатления эти несоразмерно сильнее мыслей и знаний благодаря своей реальности и непосредственности. Мне трудно заметить, что все реально существующее действует на нас сразу всей силой, мысли же и доводы, обдумываются по частям. Вследствие этого удовольствия, от которых мы по размышлении отказались, продолжают дразнить нас, пока мы их видим. Точно так же 10 доводов против существования опасности перевешиваются кажущейся ее наличностью. Женщины особенно часто подпадают под влияние впечатления, да и у немногих мужчин окажется такой перевес разума, который охранял бы их от этого влияния. Не поддаться впечатлению позволяет более сильное впечатление. Один итальянец перенес пытки потому, что все время видел перед собой виселицу, на которую он попал бы, если бы из него вырвали признание. шопенгауэр затрагивает и проблемы общения. Он советует быть осторожным и снисходительным. Осторожность охраняет от вреда и потерь снисходительность, от споров и ссор. Живя с людьми, мы должны признавать каждого, считаться с его индивидуальностью, какова бы она ни была, и думать лишь о том, как использовать ее, сообразуясь ее свойствами и характером, отнюдь не надеясь на ее изменения и не осуждая ее за то, что она такова. Вообще разумно было бы почаще говорить себе, изменить это я не могу, остается извлекать из этого пользу. В следующем отрывке Шопенгауэр описывает правила проекции. Никто не может видеть выше себя. Этим я хочу сказать, что человек может видеть другом лишь столько, скольким он сам обладает, и понять другого он может лишь соразмерно собственным умом. Если последний у него очень невелик, то даже величайшие духовные дары не окажут на него никакого действия, и в носителе их он подметит лишь одни низкие свойства, то есть слабости и недостатки характера и темперамента. Для него этот человек только и будет состоять что из недостатков. Все его высшие духовные способности также не существуют для него, как цвета для слепых. Любой ум останется незамеченным тем, кто сам его не имеет. Всякое уважение к чему-либо есть произведение достоинств ценимого, умноженных, на сферу понимания ценителя. Шопенгауэр подметил, что большинство людей настолько субъективны, что в сущности их не интересует никто, кроме самих себя. Из этого получается, что о чем бы ни зашла речь, они думают о себе. Любая тема, если она имеет хотя бы случайное, весьма отдаленное отношение к их личности, до такой степени овладевает их вниманием, что они не в силах понять, и судить об объективной стороне дела. Кроме своего «я», все остальное их не касается. Не понимая правдивости, меткости, красоты, тонкости или остроумия чужой речи, они высказывают утонченную чувствительность ко всему, что хотя бы самым отдаленным, косвенным путем может задеть их мелочное тщеславие, вообще выставить в невыгодном свете их драгоценное «я». С этой обидчивостью они походят на маленьких собачек, которым так легко нечаянно наступить на лапу, отчего те поднимают отчаянный виск. У иных дело доходит до того, что высказать, а то и просто не суметь скрыть свои достоинства и свой ум, значит нанести им оскорбление. Правда, сначала они скрывают обиду, и только позже неопытный собеседник их тщетно будет ломать себе голову, стараясь понять. Чем он мог навлечь на себя их гнев и обидеть? Вспоминаю, как на одном из совещаний жестко и за мелочи критиковали одного сотрудника, который работал весьма продуктивно. Оправдываясь, он просто перечислил, что им сделано. Оппонент обвинил его в хвостовстве. Ты уже догадался, что у того в плане работы ничего не было за душой. Жалкая субъективность людей – вследствие которой они все сводят на себя и из любой идеи прямым путем возвращаются опять-таки к себе, великолепно подтверждается астрологией, приурочивающей движение огромных космических тел к жалкому человеческому «я» и ставящей появление комет в связь с земными раздорами и гнусностями. Очень точно, как будто о наших временах, можно все узнать о себе и других, выяснив, под каким созвездием кто родился. А думать не надо. Шопенгауэр хорошо знал человеческую природу. Люди тем похожи на детей, что становятся непослушными, если их балуют. Поэтому ни с кем не следует быть слишком уступчивым, слишком добрым. Если вы с ними видитесь и ведете частые откровенные беседы, они начинают думать, что у них есть какие-то права на вас и пробуют расширить рамки вежливости. Если человек вообразит, что он мне гораздо нужнее, чем я ему, то он испытывает такое чувство, словно я у него что-то украл. Он будет стараться вернуть украденное. В жизни превосходство может быть приобретено лишь тем, что человек ни в каком отношении не будет нуждаться в других и открыто станет показывать это. С этой целью следовало бы время от времени давать понять каждому, будь то мужчина или женщина, что мы можем прекрасно обойтись без них. Это укрепляет дружбу. Но не вполне согласен я с Шопенгауэром в том, что следует примешивать изредка в отношении к людям маленькую толику презрения. Тем дороже им станет наша дружба. Шопенгауэр предупреждает, что в оценке людей не следует полагаться на их манеры и речи. Все они кажутся весьма рассудительными, честными и откровенными, добродетельными, а то и разумными и интеллигентными. Но это не должно вводить в заблуждение. Причина этому та, что природа действует иначе, нежели плохие писатели, которые, желая изобразить мошенника или дурака, рисуют его преднамеренно грубыми чертами. Природа поступает иначе. Тот, кто будет полагать, что черти гуляют по свету с рогами, а дураки с бубенцами, непременно станет их добычей или игрушкой. Надо прибавить что люди в общежитии подражают луне и горбатым, которые поворачиваются всегда одной стороной. У каждого человека есть прирожденный талант путем мимики превращать свое лицо в маску, весьма точно изображающую то, чем он должен быть на самом деле. Ее надевают, когда надо кому-нибудь подольститься. Но доверять ей следует не больше, чем обыкновенной полотняной маске пометуя великолепную итальянскую пословицу «Как бы зла ни была собака, она всегда виляет хвостом». Но не сказал философ, что верно и обратное правило. Нередко хорошие и умные люди видятся злыми и глупыми. Во всяком случае, надо остерегаться составлять очень хорошее мнение о человеке, с которым мы только что познакомились. В противном случае мы, по всем вероятиям, разочаруемся, к собственному стыду и ущербу. Не сформулировал философ силу своего пессимизма обратного правила. Надо остерегаться составлять очень плохое мнение о человеке, с которым мы только что познакомились. Тоже можно понести ущерб. Это свойство человека – доверять проходимцам, которые говорят сопломбам, и сомневаться в честном человеке, который, предлагая какое-либо дело, высказывает все сомнения по поводу его исхода и предупреждает, что возможен известный риск, как позже метко подметил Фром. То, что это так, можно видеть на следующем примере. Миллионы наших людей попались на удочку компаниям типа МММ. MMM. Не устарело и следующее замечание Шопенгауэра. Истинный характер человека сказывается именно в мелочах, когда он перестает следить за собою. Вот тут-то, в разных маленьких делах, можно удобно наблюдать хотя бы по одним манерам тот безграничный, ни с чем не сочетающийся эгоизм, который, если и не отсутствует, но зато бывает скрыт в крупных и важных делах. Именно в умении видеть суть дела за оговорками, опечатками, жестами, взглядами, построением фраз и заключается ядро современных психотерапевтических методик от психоанализа Фрейда до нейролингвистического перепрограммирования Гриндера и Бандлера. И я в своей работе стараюсь показать обманутым влюбленным и бизнесменам, что, обладая они психологической подготовкой, с первых же слов признали бы в очаровательном возлюбленном бабника, а в обаятельном бизнесмене – проходимца Послушайте только две фразы. «Я долго искал и, наконец, нашел ту женщину, Которая мне нужна. И можете абсолютно не сомневаться, мы вовремя с вами рассчитаемся, ведь сразу же видно, что женщина имеет дело с Дон-Жуаном, а бедолага-бизнесмен с обманщиком. Весьма полезно применить на практике и следующие рассуждения философа: если человек более или менее нам близкий сделает нам что-либо неприятное или досадное, то следует спросить себя, настолько ли он нам дорог, что мы могли и хотели перенести с его стороны то же самое, даже нечто большее, причем не раз и не два, а много чаще. Или нет? В случае утвердительного ответа много говорить не приходится. Но если мы решимся забыть этот проступок, то должны понимать, что с этим мы добровольно подвергаем себя повторению того же самого. В случае отрицательного ответа нам следует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 вытекают из некоторого внутреннего начала, в силу которого он при одинаковых условиях всегда должен поступать так же и иначе не может. Поэтому примирение с другом, с которым было все порвано, это слабость, которая искупится тогда, когда он при первом случае учинит с нами точь-в-точь -точь то же самое, что привело к разрыву, только с большей наглостью ввиду сознания, что нам без него не обойтись. Кроме того, забыть что-либо – это выбросить за окно приобретенный опыт. А теперь случай из практики. Вечный принц с помощью психологического тренинга стал королем, и золушка, на которой он в свое время женился, перестала его устраивать. Нашел он себе принцессу на горошине, и они начали жить вместе. Осталось только проделать некоторые юридические формальности. Для этого нужно было выждать удобный момент – Принцесса на горошине тоже моя пациентка как будто бы с пониманием относилась к этому они были счастливы по крайней мере вечный принц вдруг однажды она прямо в общественном транспорте устроила ему скандал не выбирая при этом выражений вот тут то бы ему взять до да уйти но он все это перенес скандалы все грандиознее и по все более мелкому поводу следовали один за другим и через два месяца совместного проживания Он ушел от нее, но его все-таки тянуло к ней, да и она попросила прощения. И он взял ее с собой в служебную командировку, которая должна была продолжаться около трех недель. Он решил посмотреть, как сложится их отношение если не будет никаких помех. И вот перед нами его рассказ. То, что было в Ростове, оказалось бледной тенью по сравнению с тем, что происходило там. Она придиралась к каждому слову и жесту. «Почему ты так сказал? Что это означает?» и тому подобное. Я оказался и изменщиком, и предателем, и скупердяем, и бабником, и вообще носителем всех грехов. Может быть, моя жена, которую я предал, и имела право на такие высказывания. Но только не она. В ущерб семье я обу и одел ее, да еще возил по курортам и командировкам. А если бы не был бабником, то не связался бы с ней, так не ей на это пенять. Но окончательно я протрезвел, когда услышал, что все мои успехи связаны с ее помощью. В моих делах мне многие помогали, и я охотно принимал эту помощь, стараясь как-то ответить тем же, и, может быть, в большей степени. Но как только слышал упрек неблагодарности, то сразу спрашивал, сколько я должен, ибо всякая услуга имеет цену. Расплачивался и больше уже с этим человеком никаких дел не имел. Я уже давно следовал этому правилу. В данном же случае я скорее понес ущерб, ибо связь с ней меня, человека с незапятнанной репутацией, дискредитировала. Одни деловые партнеры перестали со мной контактировать, а другие даже не начинали, ибо по их убеждению нельзя иметь дело с аморальным типом. Правда, об этом я узнал позднее. И я решил использовать технику амортизации и следить за каждым своим словом и жестом. Видя такое повиновение, она постепенно успокоилась, и последняя неделя прошла сносно. Когда мы вернулись в Ростов, каждый в свою квартиру, я без всяких объяснений уехал на месяц. С работы она уволилась, а может быть ее уволили, но средства для существования я ей оставил. Меня удивляло, почему она так торопила оформление брака. Она сказала, что хочет триумфа, чтобы была свадьба, гости и прочее. Я ей ответил, что тоже хочу триумфа. К этому времени я уже был заметной фигурой в своих кругах. Она довольно быстро росла в личностном плане, но все-таки это был мезальянс. Меня это, правда, не останавливало. Я видел в ней большие способности. Но ее слова меня взбесили, и я сказал, что тоже хочу триумфа. Далее между нами произошел такой диалог. Она. «А тебе какого еще триумфа надо?» Я. «Такого же, как и тебе. Ты выходишь замуж завидного человека. И я хочу жениться на состоявшейся женщине». Она. «Но когда я стану такой, то ты мне не будешь нужен». Я. «Вот и отлично. Я помогу тебе стать такой». А потом, если у тебя сохранится любовь ко мне, мы поженимся. А пока будем жить врозь. Естественно, я отказался и от интимных отношений. Не буду описывать всех мучений Вечного Принца, о них ты можешь прочитать в книге «Психологический вампиризм» и вернусь к Шопенгауэру. Поскольку все поступки человека вытекают из его характера, он советует рассматривать свойственную людям феноменальную глупость или низость, проскользнувшую в их деятельности или в литературных трудах, лишь как добавление к характеристике человеческого рода. Гюго «Недостатки великих людей» рекомендовал считать не недостатками, а особенностями. Не ругаем же мы розу за шипы, льва – за дурной запах, слона – за толстую кожу. Шопенгауэр предлагает смотреть на недостатки людей как на материал для познания – Помогает мне Шопенгауэр и следующими рассуждениями. Прогоняйте природу, она все равно вернется. Он подчеркивает значение в жизни человека врожденных свойств и призывает вести воспитание таким образом, чтобы оно не противоречило природе. Всякое поведение, вытекшее из абстрактного правила, относится к поведению, вытекшему из первичных, врожденных склонностей. Так как искусственное произведение, например, часы, в коих материи навязаны несвойственной ей формой движения, к живому организму, в котором и форма, и материал проникают одна в другую и составляют одно. Как говорил Наполеон, «все, что неестественно, несовершенно». Ведь и юридические законы, и требования морали охотно выполняются людьми, если они соответствуют их природе. Может быть, потому у нас часто ничего не получается, что требования наших законов не соответствуют нашему внутреннему устройству. Еще Салон говорил, что писанные законы, как паутина, удерживают только слабого. В своей работе с пациентами я стараюсь помочь им реализовать свои способности таким образом, чтобы при этом не вступить в противоречие с требованиями морали и права и одновременно удовлетворить свои природные способности. Например, оковы моногамии преодолеваются тем, что супружеские пары обучаются разнообразить свой секс, а в психологическом плане постоянно растут и меняются. Поэтому с точки зрения морали и закона человек живет с одним партнером, а с точки зрения природы с разными. Шопенгауэр советует быть самим собой, и предостерегает нас от какой бы то ни было аффектации, ибо тогда человек старается казаться не самим собой, а чем-то другим, а следовательно это другое он считает лучше самого себя. Аффектирование какого-либо качества, хвастовство им, это признание самому себе, что не обладаешь им. Хвастается ли человек храбростью, ученостью, умом, остроумием, успехом у женщин, богатством, знатностью или еще чем-нибудь. Все это свидетельствует, что именно этого-то ему не хватает. Кто действительно обладает каким-либо достоинством, тому и в голову не придет высказывать, аффектировать его. Он совершенно спокоен на этот счет. Именно таков смысл испанской пословицы. Раз подкова бренчит, значит на ней не хватает гвоздя. Но и попытка скрыть свои качества не приведет к успеху. «Маска когда-нибудь доспадет, никто не сможет долго притворяться, всякий притворяющийся скоро выскажет свою истинную натуру». Хороший совет и хорошо обоснован. Для нас из него вытекает правило. Раз человек чем-то хвастается, значит этого у него нет. Шопенгауэр открывает законы проекции, которые впоследствии описаны психоаналитиками. Также как тяжесть собственного тела мы носим, не чувствуя его, и ощущаем без постороннего невесомого тела, так мы не замечаем собственных ошибок и пороков, а видим чужие. Зато каждый имеет в лице другого зеркало, в котором видны его собственные пороки, ошибки и недостатки разного рода. Но человек обычно поступает как собака, лающая на зеркало, не зная, что в нем отражается она сама, и полагая, что там другая собака. Юнг писал, что у человека есть тень, которую он не видит и отбрасывает на другого. Общаясь с последним, он фактически общается с самим собой. Очень тонко и горько подмечает шопенгауэр что человек ценят по его должности, занятию, национальности, по его семье. Напротив, то, что он за человек сам по себе, по своим личным качествам, на это смотрят лишь, когда это нужно. Что же делать? Такова жизнь. Не будем горевать, а примем к сведению. Приобретай знания, навыки и умения, и никогда не будешь одинок. Как бумажные деньги обращаются вместо серебра, так и в жизни вместо истинного уважения и истинной дружбы курсируют внешние их изъявления. Я предпочту виляния хвостом честной собаки подобных изъявлений дружбы и уважения. Кстати, у нас стараются привить любовь к животным. Я думаю, это скорее приносит вред, чем пользу. Человек, проводя слишком много времени с животным, не обучается общению с людьми. Самое теплое общение с животным не заменит того, что можно получить от общения с человеком. Это в конечном итоге приводит к одиночеству. Я довольно часто наблюдал порочный круг подобного рода. У человека не ладятся отношения с людьми. Он заводит себе собаку и все время проводит с ней. Собака, конечно, к нему очень хорошо относится, но общаясь только с ней, он теряет последние навыки общения с людьми и остается одиноким. Я сотрудничал с одной миловидной женщиной. Она перепечатывала мои рукописи. Она была настолько конфликтной, что работать в учреждении не могла. Она печатала дома и завела собаку. Наступила определенная компенсация, но разве это решила ее проблему? Любители животных, подумайте и признайтесь честно, хотя бы самим себе. Не для того ли вы завели кошку или собаку, чтобы хоть над кем-то почувствовать абсолютную власть? И не потому ли вы отказываетесь от общения с людьми в пользу этой кошки или собаки, что на равных общаться не умеете, да может быть и не хотите, а все время... Подчиняться не нравится. Не является ли общение с животными чем-то вроде компенсации за неудачи в личной жизни и карьере? Ведь хоть где-то нужно чувствовать себя единственным и незаменимым. Но не отвлекает ли это вас от удовлетворения истинных потребностей в дружбе и любви? А может быть, вы поддерживаете точку зрения Шопенгауэра, согласно которой истинная дружба – Принадлежит к числу вещей, о которых, как о морских змеях, мы не знаем, вымышлены они или существуют на самом деле. Однако встречаются иногда отношения, которые, хотя и покоятся главным образом на различного рода скрытых эгоистических мотивах, но все-таки содержат в себе крупицу истинной, неподдельной дружбы, облагораживающей их настолько, что в мире несовершенств они могут с некоторым правом называться дружбой. Они резко выделяются над обыденными отношениями, которые обыкновенно таковы, что с большинством наших добрых знакомых мы перестали бы разговаривать, если бы услышали, как они отзываются о нас за глаза. Как наивен тот, кто мнит, будто высказать ум и рассудок – это хорошее средство к тому, чтобы нравиться в обществе. Напротив, в подавляющем большинстве людей эти свойства – возбуждают ненависть и злобу, тем более горькую, что они не дерзают указать на ее причину, которую они стараются скрыть даже от самих себя. Если кто-либо замечает и чувствует значительное превосходство в том, с кем он разговаривает, то он делает про себя и не вполне сознательно вывод, что его собеседник заметил и ощутил ограниченность его ума. Это предположение – вызывает в нем горькую злобу и ненависть. Грациан справедливо заметил, единственное средство достичь полного спокойствия это облечься в шкуру скромнейшего животного. Никакими достоинствами человек не гордится так, как духовными. Выказать свое решительное превосходство над ним в этом отношении, вдобавок при свидетелях, это, конечно, величайшая дерзость, требующее отмщения, он, вероятно, и станет искать случай отомстить посредством оскорбления. В то время как сословие и богатство всегда могут рассчитывать на уважение общества, духовные достоинства не могут и надеяться на это. В лучшем случае их игнорируют. Иначе же на них смотрят как на своего рода нахальство. За это каждый желал бы как-нибудь унизить его и ждет только удобного случая. Едва ли даже самым скромным, тихим поведением удастся вымолить прощение за свое духовное превосходство. сади говорит, знайте, что неразумный питает сто раз больше ненависти к разумному, чем этот к нему. Напротив, духовная ограниченность – отличная рекомендация. После знакомства с Шопенгауэром мне стало понятно, почему творческие люди, писатели, артисты и ученые часто ненавидят друг друга, в каких случаях учитель терпеть не может ученика, а начальник – подчиненного. Один из моих блестящих учеников рассказывал, какие неприятности у него были после того, как он овладел современными психотерапевтическими методиками и стал применять их в клинической практике. Он-то надеялся на шумный успех. Послушай его рассказ. «Я стал использовать все то, Чему научился у вас, Михаил Ефимович? И у меня неплохо получалось. Сократился койка день, уменьшился почти втрое расход лекарств. Больные были довольны, и я решил доложить свои результаты на конференции. Я продемонстрировал больного, у которого в течение 15 лет были навязчивости, исчезнувшие через два дня после лечения. Больной был весел и жизнерадостен. Я думал, что меня будут шумно поздравлять, но вместо этого коллеги усомнились в правильности диагностики, высказали предположение, что результат будет нестойкий и порекомендовали все-таки назначить больному поддерживающее медикаментозное лечение. Настроение у меня упало. Я пытался доказать, что диагноз правильный, результат стойкий. Он действительно оказался стойким. Я за больным наблюдаю более 10 лет. Но меня не слушали. Так повторялось и впоследствии. Но иногда у меня не получалось. Тогда не обходилось без наказаний. Вот если бы вы назначили такой препарат, то все было бы хорошо. А теперь время прошло впустую. И хотя результаты лечения объективно стали лучше, выговоров и нагоняев я стал получать гораздо больше, потому что ни одна ошибка, ни один промах мне не прощались. Но я не сдался конечно, перестал выступать на конференциях и говорить о своих успехах, но продолжал пользоваться новыми методами. Получать выговоры мне не хотелось, и если я не был уверен в успехе лечения психотерапевтическими методами, ограничивался обычной медикаментозной терапией, и диагнозы без споров ставил такие, какие требовал от меня начальник. Столкнулся я еще с одним моментом. Больные лечившиеся у других врачей медикаментозными методами, настраивали моих пациентов против меня, иногда удачно. Были, правда редко, случаи, когда больные отказывались у меня лечиться. Большинство больных меня защищали, и мы с ними отрабатывали технику общения. Мои подопечные, если выдерживали провокации, поправлялись очень быстро, и повторных поступлений у меня практически не было. Знал бы я, что меня ждет, может быть, и не стал бы применять эти методы. Шучу, конечно. Мой ученик оказался изолированным. И неудивительно, всякое духовное преимущество является изолирующим свойством. Его ненавидят, его избегают и в свое оправдание наделяют его обладателя всяческими недостатками. Лучшим средством проложить себе дорогу в жизни является дружба и товарищи.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 В академиях, например, все верхи заняты милой посредственностью. Заслуженные люди туда попадают очень поздно или никогда. Впрочем, это всюду так. Хорошо, что сейчас 21 век, и у нас все по справедливости. В академиях самые видные ученые. Так что Шопенгауэра можно и не слушаться. Интересны мысли Шопенгауэра о вежливости. Вежливость? Это молчаливое соглашение игнорировать и не подчеркивать друг в друге моральную и умственную нищету. Вежливость, подобно жетонам в игре, заведомо фальшивая монета. Скупиться на нее значит выказывать свою глупость, щедро раздавать вполне разумно. Правда, быть вежливым – задача трудная в том отношении, что приходится высказывать величайшее почтение ко всем людям, И большинство этого не заслуживают. А вот еще несколько советов, которые можно принять к сведению. Не следует оспаривать чужих мнений. Следует воздерживаться в беседе от всяких критических замечаний. Обидеть человека легко, исправить же его трудно, если не невозможно. Здесь можно высказаться более категорично. Исправить человека невозможно. Изменить, перевоспитать, Человек может только самого себя. Современные видные психотерапевты часто подчеркивают это. Они рекомендуют критиковать только за деньги, а вот хвалить можно и бесплатно. Подумайте сами, и вы согласитесь с этим. Когда человек приходит к врачу за лечением, он сам готов исправлять свои недостатки. Тогда он и воспримет критику. А если он об этом не просит, то нечего лезть к нему. Кто хочет, чтобы его мнение было принято, должен высказать его спокойно и беспристрастно. Если подозреваешь кого-либо во лжи, притворись, что веришь ему. Тогда он наглеет, лжет грубее и попадается. Очень ценный совет. Лучше всего помещены те деньги, которые у нас украдены, ведь мы за них приобрели необходимое благоразумие. Это правило созвучно предыдущему и применяется вместе с ним. Один мой ученик неплохо зарабатывал на том, что его обманывали. Он завел картотеку тех людей, которые его обманули, и продавал эту информацию. Кроме того, он изучил технологию обмана. Обнаруживать злобу или ненависть словами или выражением лица бесполезно, опасно, неразумно, смешно и, наконец, пошло. Злобу или ненависть нельзя обнаружить иначе, как действие. Это удастся тем лучше, чем основательнее мы воздержимся от первого. Еще раз прочитай это правило. Ни при каком событии не следует слишком ликовать или горько плакаться. Отчасти вследствие изменчивости всех вещей, отчасти вследствие ошибки в наших суждениях о том, что вредно и полезно. Почти каждому приходится горевать о том, что оказывалось впоследствии его истинным счастьем, и радоваться тому, что становилось источником его величайших страданий. Очень хорошо иллюстрируется это положение китайской притчей, которую любят приводить последователи гештальтерапии. У одного китайца, живущего в деревне, был неплохой достаток. У него была лошадь. Некоторые ему завидовали, некоторые были рады за него. Но китаец был спокоен. Однажды лошадь сбежала. Некоторые злорадствовали, некоторые сочувствовали ему. Но китаец был спокоен. Через некоторое время лошадь вернулась вместе с жеребенком. Некоторые завидовали ему, некоторые были рады за него. Но китаец был спокоен. Однажды его сын залез на жеребенка, упал и сломал ногу. Опять кто-то ему сочувствовал, а кто-то злорадствовал. Но китаец был спокоен. В деревню пришли слуги императора для проведения очередного набора в армию. Сына китайца в армию не взяли и опять кто-то ему завидовал, а кто-то за него радовался. Но китаец был спокоен. Все, что совершается, с самого великого до самого ничтожного, совершается необходимо. Кто проникается этим сознанием, тот прежде всего сделает все, что в его силах, а затем уже спокойно примет те неудачи, которые его постигнут. Можно считать, что мелкие неудачи, ежечасно досаждающие нам,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 То, что людьми принято называть судьбой, является в сущности лишь совокупностью учиненных ими глупостей. Следовало бы основательно проникнуться словами Гомера, где он советует всерьез размышлять о каждом деле. Ибо если дурные поступки искупаются на том свете, за глупые придется расплатиться уже на этом. Опасным и ужасным кажется не тот, кто смотрит свирепо, а тот, кто умен. Мозг человека, безусловно, более страшное орудие, чем когти льва. Наряду с умом, весьма существенным данным к нашему счастью является мужество. Правда, нельзя своими силами добыть ум и мужество. Первое наследуется от матери, второе – от отца. Однако при желании и при упражнении можно увеличить в себе эти свойства. Пусть нашим девизом служат слова «Не уступай несчастью», но смело иди ему навстречу. Пока еще сомнителен исход какого-либо опасного положения, нельзя поддаваться робости, а следует думать лишь о сопротивлении, как нельзя отчаиваться в хорошей погоде, пока виден кусочек синего неба. Даже более, надо иметь право сказать, если разваливается весь мир, то это не устрашит. Клиническая практика и опыт консультирования показывают, что больные и клиенты страдают не столько от реальной опасности, сколько от ожидаемых, маловероятных катастроф. Вот довольно типичный образец их высказываний. «Да, сейчас мне хорошо, а что мне делать, если будет?» Я им на это отвечаю. «А если не будет?» И привожу рассуждение Шопенгауэра: Больные страдают не столько от самой болезни, сколько от ожидания, что будет хуже. Так одна больная эпилепсией довольно быстро успокоилась когда подсчитала, что за пять лет болезни больна она была всего около 24 часов – время припадков. Да и то в это время она находилась в состоянии выключенного осознания и не страдала. А все ее страдания были от ожидания припадков, которое ускоряло их приход. Когда она это поняла, то быстро успокоилась. Припадки стали гораздо реже, а потом и прекратились без увеличения дозы лекарств. Большую психотерапевтическую пользу, особенно пожилым людям, приносят мысли Шопенгауэра о различии возрастов. В течение всей нашей жизни мы обладаем только настоящим и ничем более. Вся разница сводится к тому, что в начале жизни длинное будущее впереди нас. К концу же ее длинное прошедшее позади. В детстве мы более склонны к познаванию, нежели к проявлению воли.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 Этим объясняется, почему наши детские годы так поэтичны. А кто тебе, мой дорогой читатель, если ты уже считаешь себя старым, мешает жить так, как жили наши предки в пещере? Они не знали, сколько им лет, и делали, что могли и хотели. Попробуй и ты так. Физическими упражнениями продли детство тела, а учебой – детство души. Когда я это понял, то в 42 года занялся наукой. В 51 год защитил кандидатскую диссертацию, в 57-докторскую. Пишу по 2-3 книги в год, 2-3 раза в год езжу на краткосрочные курсы повышения квалификации и забыл о своей 15-летней гипертонии. Это рассказ моего бывшего пациента, ставшего в солидном возрасте, довольно известным ученым и продлившего свое детство. Это лучше, чем впасть в него. Кстати... Все знаменитые психотерапевты, о которых говорилось выше, прожили долгую жизнь, потому что все время учили, учились и творчески работали. Шопенгауэр раскрывает психологические механизмы, согласно которым юноша более счастлив, чем зрелый человек. Дело в том, что смотреть на все приятно, быть чем-либо ужасно. Из сказанного следует, что в детстве вещи нам известны более с виду то есть со стороны представления, объективно, нежели со стороны их бытия. Так как объективная сторона их прекрасна, а субъективная и мрачная пока неизвестна нам, то юный ум видит в каждом образе, который дает ему действительность или искусство, весьма счастливое существо, полагая, что раз это прекрасно на вид, то быть им столь же или даже более прекрасно. Поэтому весь мир кажется Эдемом. Несколько позже отсюда возникает жажда действительной жизни, стремление действовать и страдать, толкающее нас пучину жизни. В мирской суете мы познаем и другую сторону вещей. Мало помалу близится тяжелое разочарование. Разочарование это разрастается все больше, делая все глубже. Можно сказать, что в детстве жизнь представляется нам декорацией, рассматриваемой издали.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 расширяющейся окружности. Блестящее наблюдение. Шопенгауэр не знал, что делать и как делать, но он дал нам путеводную нить. Я организую тренинги таким образом, что стираются грани между возрастами и выявляется, что у нас еще очень много общего. Оказывается, в каждом из нас живет ребенок, просто он задавлен воспитанием. Конечно, различия остаются, но они как бы отодвигаются в сторону. В общении с партнерами мы обучаемся опираться на наши общие качества. Но от качеств, которыми мы отличаемся от теперешних партнеров, избавляться не следует. Ведь потом они могут пригодиться. Их только не стоит демонстрировать. Шопенгауэр правильно подметил, что юношеский возраст омрачается и делается несчастливым из-за погони за счастьем, предпринимаемой в предположении, что в жизни можно добыть его. Шопенгауэр был прав, утверждая, что не следует гоняться за счастьем. Экзистенциальный анализ показал, что чем больше гоняешься за счастьем, тем дальше оно от тебя уходит. Но счастье можно обрести, если ты встал на тот путь, где оно встречается. Это как ловля рыбы. Если ты ловишь рыбу в той речке, где она водится, и соблюдаешь определенные правила, то у тебя есть неплохой шанс ее поймать. Экзистенциальный анализ наметил также путь, где можно встретить счастье. Творческий, созидательный труд, работа над собой. Главное – стать достойным счастья, а не добыть его. И к следующим рассуждениям Шопенгауэра стоит прислушаться. Большим выигрышем было бы, если бы можно было искоренять уже в юности, путем своевременных наставлений, ту иллюзию, будто мир может нам дать многое. На деле же происходит обратное. Обычно жизнь познается нами сперва из поэзии, а потом из действительности. Юноша мечтает, что жизнь его выльется в форму какого-то захватывающего романа. А теперь о среднем возрасте. Характерной чертой первой половины жизни является неутомимая жажда счастья, второй половины боязнь счастья. Выдающиеся богато одаренные личности которые именно в виду этого не вполне принадлежат к человеческому роду, испытывают по отношению к людям два противоположных чувства. В юности они часто чувствуют себя покинутыми, в позднейшие годы они чувствуют, что сами убежали от людей. Вследствие этого вторая половина жизни содержит в себе, подобно второй части музыкального периода, меньше порывистости и больше спокойствия, нежели первая. То, что зрелый человек приобретает жизненным опытом, благодаря чему он иначе смотрит на мир, чем в детстве или отрочестве, это прежде всего непосредственность. Он научается смотреть просто на вещи и принимать их за то, что они есть на самом деле, тогда как от мальчика или юноши истинный мир скрыт или искажен предательским туманом, состоящим из собственных грез, унаследованных предрассудков и безудержной фантазии. Первое, что приходится выполнить опыту, это освободить нас из-под власти разных жупелов и ложных представлений, приставших к нам в юности. Лучшим воспитанием было бы охранять их от подобных заблуждений. Задача, правда, не из легких. Далее Шопенгауэр пишет, что необходимо вначале по возможности ограничить кругозор ребенка, но зато излагать все, находящееся в пределах этого круга, ясными И правильными понятиями. Лишь после того, как он правильно усвоил все лежащее внутри этой черты, можно постепенно раздвигать ее, постоянно заботясь о том, чтобы не оставалось ничего невыясненного, ничего такого, что могло бы быть им понято наполовину или не совсем верно. Вследствие этого, его представления о вещах и человеческих отношениях были бы, правда, несколько ограниченными и примитивными но зато ясными и правильными. Так что оставалось бы только расширить, но не исправлять их. Это следовало бы применить до юношеского возраста. Не знал Шопенгауэр поведенческой терапии и не было тогда компьютеров. Зато, я думаю, Скиннер был знаком с работами Шопенгауэра, ведь он рекомендовал сугубо индивидуальное обучение с постепенным расширением кругозора, о чем было сказано выше. И хотя Шопенгауэр – пессимист, в его работах можно найти оптимистические рекомендации, ибо он показывает не только недостатки, но и преимущества каждого возраста. Современные психотерапевтические техники позволяют пользоваться преимуществами и скрадывать недостатки. Поэтому продолжим изучение идей Шопенгауэра. Можно уподобить жизнь вышитому куску материи, лицевую сторону Коева, Человек видит в первую половину своей жизни, а изнанку – во второй. Изнанка, правда, не так красива, но зато более поучительно, так как в ней можно проследить сплетение нитей. Высокое умственное превосходство может быть проявлено в беседе в полном блеске лишь после 40 лет. С точки зрения молодости, жизнь есть бесконечно долгое будущее. С точки зрения старости – очень короткое прошлое. Нужно долго прожить, состариться, чтобы понять, как коротка жизнь. В юности даже само время течет гораздо медленнее, поэтому первая четверть жизни не только самая счастливая, но и самая длинная. Почему же в старости, прожитая жизнь, кажется короткой? Это происходит потому, что сократилось воспоминание о ней. Из него исчезло все незначительное и неприятное – психологическая защита в результате чего осталось очень немногое. Точное описание. Но это жизнь больного неврозом. Те больные среднего возраста, которые успешно проходили у меня лечение, как один говорили. Моя прежняя жизнь проходила как в тумане, памяти почти ничего не осталось. Я как бы заново родился. Прошло всего несколько лет, а я их воспринимаю как длинную яркую жизнь. Предыдущие 40 лет как будто были не мои. И все, что там происходило, было не со мной. Будущее мне представляется еще более прекрасным, а жизнь бесконечной. Конечно, я понимаю, что умру, но я этого не чувствую. Неприятное мы не любим вспоминать, в особенности, если было задето наше тщеславие, что случается как раз чаще всего. Очень мало таких несчастий в которых мы сами совершенно не виноваты, поэтому-то и забывается, вытесняется. Так много неприятного. Вот почему несчастная жизнь кажется такой короткой. Иногда нам кажется, что мы тоскуем по какому-нибудь отдельному месту, тогда как на самом деле мы тоскуем о том времени, которое мы там провели, будучи моложе и бодрее, чем теперь. Так нас обманывает время под маской пространства. Если бы мы поехали туда, мы бы поняли наше заблуждение». Двумя путями можно достичь глубокой старости. Для пояснения приведу пример двух горящих ламп. Одна из них горит долго потому, что, имея маленький запас масла, она снабжена весьма тонким фитилем. Другая же, потому что, имея толстый фитиль, она имеет и много масла. Масло – это жизненная сила. Фитиль – способ расходования этой силы. Шопенгауэр подчеркивает, что следует беречь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 проявлением которой является всякий умственный труд. Поэтому ранние гении и вундеркинды, плоды тепличного воспитания, возбуждающие удивление в детском возрасте, становятся впоследствии весьма заурядными по уму. Вот если бы эти строки прочли спортивные деятели, родители и учителя, ведь до сих пор не устарели. Я заметил, что почти у всех людей характер приноровлен какому-то одному возрасту, И в этом возрасте выделяется особенно благоприятно. Иногда бывают милыми юношами, позже эта черта исчезает. Другие сильны и деятельны в зрелом возрасте, но старость отнимает у них эти достоинства. Третьи наиболее привлекательны именно в старости, когда они благодаря опыту и большей уравновешенности становятся мягче. Задача современной психотерапии – так коррегировать характер, чтобы он подходил к каждому возрасту. А Шопенгауэр считал, что характер изменить нельзя. Отсюда пессимистический взгляд на жизнь. Шопенгауэр пишет, что только в юности мы живем вполне сознательно, в старости лишь наполовину. Чем старше мы становимся, тем меньше сознательного в нашей жизни. Все мелькает мимо, не производя впечатления, подобно художественному произведению, которое мы видели тысячу раз. Мы делаем то, что нужно делать, а потому даже не знаем, сделали мы это или нет. Именно благодаря тому, что жизнь наша становится менее сознательной и все скорее продвигается к полной бессознательности, начинает ускоряться и течение времени. Очень тонкое наблюдение. Оно позволяет сделать практический вывод, как сохранить психологическую молодость, продолжать личностный и духовный рост. Тогда начинаешь находить в ранее читанных произведениях то, чего раньше не видел. Те же люди предстают перед тобой совсем в другом свете. А вместе с личностным и духовным ростом появляются новые желания, новые знакомства и новые источники наслаждения. Поэтому и в позднем возрасте можно сохранить свежесть юношеского восприятия, осознанность жизни, а может быть и более того. Старость может стать счастливым периодом жизни. Обычно полагают, что удел старости – болезни и скука. Но болезни – совсем не необходимый ее признак. Что касается скуки, то старость подвержена и меньше, чем юность. Скука сопутствует лишь тем, кто не знал иных наслаждений, кроме чувственных и общественных, кто не обогащал свой дух и оставил неразвитыми его силы. Правда, в преклонных годах духовные силы убывают но их остается все же достаточно для того, чтобы побороть скуку, если только вообще их было много. Сверх того, в силу опытности, упражнения и размышления, разум продолжает развиваться, суждения становятся более меткими и уясняется связь вещей. Мы постоянно усваиваем себе всеобъемлющий взгляд на целое. Благодаря постоянному комбинированию на новый лад накопленных знаний